сыщиком. он продолжал обводить взглядом зал. Вы имеете в виду полицейским? Скорее частным консультантом. Он кивнул. Естественно, естественно. Он задумчиво затянулся сигарой, потом спросил: А музеями случайно не интересуетесь? вон и там стоит парень я с ним знакома много лет Музей, черепа реликты и так далее не интересует нет вижу что нет а мой собеседник некоторое время продолжал осматривать зал иногда вытягивая шею чтобы никого не пропустить и наконец произнес конечно множество молодых людей Мечтают работать детективами. Должен признаться, я и сам когда-то об этом грезил. В ваши годы юноши бывают такими идеалистами, мечтают стать самыми прославленными детективами своего времени, разом искоренить все зло мира, похвально... Но в реальности, мой мальчик, позвольте заметить, неплохо иметь несколько запасных струн для вашего лука. Потому что через год-другой, я вовсе не хотел бы вас обидеть, но очень скоро вы начнете воспринимать окружающее по-иному. Вас не интересует мебель?» Спрашиваю, потому что вон а там стоит никто иной, как Хэмиш Робертсон. При всем моему уважении, сэр, мечта, в которой я только что вам признался, едва ли является для меня юношеским капризом. Это призвание, которому я готов посвятить всю жизнь. — Всю жизнь! — «Но сколько вам лет?» «Двадцать один? Двадцать два? Впрочем, не стану вас обескураживать. В конце концов, если молодые люди не будут стремиться к благородной цели, то кто же тогда? И вы, мой мальчик, несомненно уверены, что нынешний мир куда более порочен, чем было тридцать лет назад, не правда ли?» Цивилизация на грани гибели. — Должен признаться, сэр, — не без вызова ответил я, — что действительно так думаю. — Помню, и я так думал. Его сарказм внезапно сменился искренней добротой, и мне даже показалось, что в глазах у него заблестели слезы. В чем же дело, как вы считаете? Неужели мир действительно все глубже погрязает в пороках? Неужели... Homo sapiens... И впрямь... Вырождается как вид. Этого я не знаю, сэр. На сей раз более мирно ответил я. Единственное, что могу сказать... На непредвзятый взгляд, современный преступник становится все более умным, амбициозным, дерзким, а наука предоставляет в его распоряжение все более изощренный арсенал средств. Понимаю. И не имея на своей стороне способных парней вроде вас, вы полагаете, что будущее выглядит сомнительно? Он печально покачал головой. — В этом, наверное, есть резон. Легко насмехаться такому старику, как я. Возможно, вы и правы, мой мальчик. Возможно, мы позволили всему этому слишком далеко зайти. И, о мой седовласый собеседник снова кивнул проходивший мимо Саре Хэммингс. Она пробиралась сквозь толпу с надменной грацией, поводя глазами слева направо в поисках, так мне показалось, кого-нибудь, кто по ее представлениям был достоин ее общества. Заметив джентльмена рядом со мной, она послала ему такую же, как прежде, холодную улыбку, но не остановилась. На какую-то долю секунды ее взгляд задержался на мне Но тут же, не успел я улыбнуться, в ответ она отвела глаза, выкинув меня из головы и продолжила путь, направляясь к кому-то в другом конце зала. Тем же вечером, позднее, когда мы с Осборном сидели в такси, уносившим нас назад в Кенсингтон, я попытался разузнать что-либо о Саре Хэммингс. Осборн Хотя и притворялся, что на вечере нестерпимо скучал, был чрезвычайно доволен с собой и охотно в подробностях пересказывал мне беседы, которые вел с разными влиятельными особами. Нелегко было переключить его на Сару Хэммингс, не показавшись при этом неуместно любопытным, однако, в конце концов, я заставил его заговорить о ней. «Мисс Хеммингс? Ах, да! Она была помолвлена с Хэриот Льюисом. Ну, знаешь, он дирижер. Потом он поехал дирижировать оркестром, исполнявшим концерт Шуберта в Альберт-Холле прошлой осенью. Помнишь тот провал?» Я вынужден был признаться в своем невежестве, и Осборн объяснил. Публика, правда, не бросалась тогда стульями, но только потому, что они были привинчены к полу. Парень из «Таймс» назвала тот концерт какой-то пародией. Или он даже предпочел слово «надругательство». Так или иначе, сам дирижер не слишком огорчился. А мисс Хеммингс? Отшвырнула его, словно горячую картофелину. Судя по всему, она бросила ему в лицо обручальное кольцо, и с тех пор на пушечный выстрел к нему не подходит. Неужели все из-за этого концерта? Ну, вообще-то все это действительно было весьма неприятно, и породило в свете большое бурление, я имею в виду расторжение помолвки, ох, Бэнкс! Что за унылое сборище было сегодня? Как ты думаешь, когда достигнем их возраста, мы станем такими же? В течение первого года по окончании Кембриджа, главным образом благодаря дружбе с Осборном, я стал едва ли не завсегдатаем подобных престижных приемов.